Глава четвертая. Добрая надежда. Час спустя Дик был снова в гостинице Казаева и Волынка», сидел за завтраком и выслушивал донесения своих гонцов и часовых. Декорса все еще не было в шорби. Это случалось часто, так как он играл много ролей и принимал участие в многочисленных и разнообразных делах. Он основал общество Черной Стрелы, когда разорился и жаждал мести и денег. Но среди людей, особенно хорошо знавших его, он считался агентом и эмиссаром великого делателя королей в Англии Ричарда, графа Варвика. Как бы то ни было, во время его отсутствия ведения дел в шобе выпадало на долю дика. Он сидел за завтраком с душой полной тревоги и задумчивым выражением лица. Между ним и лордом Фоксгемом было решено нанести решительный удар в этот вечер и освободить Джоанну силой. Однако препятствий оказалось много. По мере того, как дико явились разведчики, он узнавал все более и более неприятные новости. Ночной бой встревожил сэра Дэниела. Он увеличил гарнизон дома в саду, Недовольствуясь этим, он расставил всадников по всем соседним тропинкам так, чтобы они могли ему дать немедленно знать о всяком движении. В то же время во дворе его собственного дома стояли оседленные лошади, и всадники, вооруженные с головы до ног, ждали только сигнала к отправлению. Ночное предприятие казалось все более и более неосуществимым. Но вдруг лицо дико прояснилось. «Лаурис!» — крикнул он. — Ведь ты был моряком. Можешь ли ты украсть для меня судно? А — -а -а, Мастер Дик, — ответил бывший моряк, — если вы поддержите меня, я готов украсть кафедральный собор в Йорке. Вскоре они вышли из гостиницы и отправились вниз к гавани. Это была довольно большая бухта, окруженная песчаными холмами с размытыми дюнами. Берега были засыпаны обломками и всяким хламом, гавани вели глухие, заброшенные улицы города. Много палубных судов и лодок стояло там на якоре или было вытащено на берег. Продолжительная дурная погода загнала их из открытого моря в порт, а большие черные тучи и холодные шквалы, следовавшие один за другим и приносившие иногда сухой снег, не предвещали улучшения, а скорее угрожали еще более сильным штормом в недалеком будущем. Большинство моряков, чтобы укрыться от холода и ветра, отправились на берег и шумели, и пили в прибрежных харчевнях. Многие из судов раскачивались на якорях без присмотра. По мере того, как становилось поздно и погода не показывала никаких признаков улучшения, число таких судов возрастало. На эти-то суда, в особенности на те, которые стояли подальше, Лаулис и обратил свое внимание. Дик, сидя на якоре, наполовину ушедшем в песок, прислушивался то к грубому могучему голосу урагана, то к хриплому пению матроса в ближайшей таверне. Но вскоре он забыл и о том, что окружало его, забыл и все заботы в приятных воспоминаниях об обещании лорда Фокскема. Мечтания его были прерваны прикосновением чьей-то руки к его плечу. То был Лаулис, который указывал на маленькое судно невдалеке от устья гавани, плавно покачивающееся на волнах. Как раз в эту минуту луч бледного зимнего солнца упал на палубу. При этом мгновенном освещении Дик увидел двух людей, тащивших шлюпку вдоль борта судна. — Вот, сэр! — сказал Лаулес. — Заметьте хорошенько. Вот вам судно на эту ночь. Шлюпка отделилась от судна, и двое людей, повернув ее по ветру, весело поплыли к берегу. лаули обернулся к какому-то прохожему. — Как звать эту посудину? — спросил он, указывая на маленькое судно. — Ее зовут Добрая Надежда. Оно из Дортмута, — ответил незнакомец. — Имя капитана... Орл Бластер! Он гребет на нас вон той шлюпке!» Этого-то и нужно было Лаулису. Поспешно поблагодарив незнакомца, он пошел по берегу к песчаной бухточке, к которой направлялась шлюпка. Тут он занял позицию, и лишь только шлюпка приблизилась настолько, что сидевшие в ней могли его слышать, он заорал во всю глотку. «Эй, куморлбастер!» О, вот так хорошая встреча!» «Нет, права! чудесная встреча, клянусь распятием!» «А это добрая надежда?» а, -а, -а, -а. «А, я бы узнал ее среди десятка тысяч!» «Славное судно! Подплывай-ка сюда, кум! Хочешь выпить?» «Я получил поместье, о котором ты без сомнения слыхал!» «Я богат теперь! Я перестал плавать по морю!» Плаваю больше По паэлью, паэлью, приправленному пряностями. Ну, молодец, давай ка руку, ну, выпей со старым товарищем. Шкипер-орлбластер, длиннолицый, пожалуй, много видавший на своем веку человек, с ножом на шее, на тесьме, по походке и манерам, похожей на любого из моряков того времени, отступил назад в очевидном изумлении и с недоверчивостью. Но упоминания о поместье, вид полупьяного простодушия и дружелюбия, очень искусно принятый лаулесом помогли победить даже его подозрительность. Выражение лица его смягчилось. Он сразу же протянул свою руку и пожал руку лесного бродяги. «Не, — Не, сказал он, — я не помню тебя. Ну, что же из этого? Я готов выпить со всяким, кум, так же, как и мой том, любезный том прибавил он, обращаясь к своему спутнику. — Вот мой кум. Фамилии я его не помню, но, без сомнения, он очень хороший моряк. Пойдем выпить с ним и с его другом на берегу. Лаулис пошел вперед, и вскоре все сидели в питейном заведении. Так как дом этот был новый и стоял в уединенном месте, он был не так набит посетителями, как другие, находившиеся ближе к центру порта. Это был простой деревянный сарай, очень похожий на блок Гаузы, встречающийся в девственных лесах Америки в настоящее время. Вся обстановка его состояла из одного-двух шкафов, нескольких голых скамей и положенных на бочонке досок, изображавших столы. Посреди сарая, раздуваемый сильными сквозными ветрами, пылал огонь из корабельных обломков, изрыгая густой дым. — — сказал бывший францисканец. — Вот она! Радость моряка! Хороший огонь, добрая чарочка вина на берегу. Когда на дворе скверная погода и морская буря разгуливает по крыше. — За добрую надежду! Добрый путь ей! — На! — сказал шкипер-орлбластер. Арлбластер, Правда, хорошо быть на берегу в такую погоду. — Что ты скажешь на этом Кум, ты хорошо говоришь, хотя я никак не могу припомнить твое имени, но ты говоришь очень хорошо. Доброго пути, доброй надежды! Аминь!» «Друг Дикон», — продолжал Лаулис, обращаясь к своему начальнику, — «у вас, если не ошибаюсь, есть неотложные дела» пожалуйста отправляйтесь тотчас же я же останусь в самом отборном обществе с двумя старыми моряками а до тех пор пока вы вернетесь я готов побиться об заклад что эти славные малые останутся и будут пить чарку за чаркой мы ведь не похожи на людей на берегу мы крепкие морские волки ага. — Хорошо придумано, — сказал шкипер. — Можете идти, мой мальчик, я останусь в обществе вашего доброго друга и моего доброго кума, пока не потушат огней и даже клянусь святой Марии до восхода солнца. Видите, когда человек долго бывает в море, от соли его внутренности превращаются в глиняные. И дайте ему выпить целый колодец, он все равно еще не утолит своей жажды. Ободряемый таким образом со всех сторон, Дик встал, раскланялся с приятелями и, выйдя на воздух, где свирепствовала буря, отправился как можно скорее в гостиницу «Коза и Волынка». Оттуда он послал сказать лорду Фоксгему, что как только наступит вечер, у них будет крепкое судно для поездки по морю. Потом, взяв с собой двух спутников, имевших некоторые понятия о море, он вернулся в гавань к маленькой песчаной бухте шлюпка Доброй Надежды стояла среди многих других, отличаясь от них своими чрезвычайно малыми размерами и хрупким видом. Действительно, когда Дик со своими двумя спутниками заняли места в лодке и стали выплывать из бухты в открытую гавань, маленькая скорлупка погружалась в волны и дрожала при каждом порыве ветра, как будто готовая опуститься на дно. Как мы уже говорили, Добрая Надежда стояла на якоре Далеко от берега, где было сильное волнение. На расстоянии нескольких кабельтов не было других судов. Те же, которые стояли ближе, были пусты. Когда шлюпка приблизилась к судну, пошел густой снег. Внезапно наступившая темнота скрывала движение грибцов от какого бы то ни было наблюдения за ними. В один миг. Дик и его люди вскочили на вздымавшуюся палубу, и шлюпка уже танцевала у кормы. Добрая надежда была взята в плен. Это было хорошее, крепкое судно, закрытое на носу в середине, но с открытой кормой. У него была одна мачта, а оснастка его представляла собой нечто среднее между оснасткой Филуки и Люгера. По-видимому, Торговое предприятие шкипера Орлбластера оказалось превосходным, так как трюм был полон бочонками французского вина, а в маленькой каюте капитана, кроме образа Девы Марии, что доказывала его набожность, находились запертые на замок сундуки и шкафы, говорившие о его богатстве и заботливости. Собака, единственная обитательница судна, яростно лаяла и кусала похитителей за пятки, но ее скоро прогнали в каюту. Запертая дверь заглушила ее справедливый гнев. Наванты был поднят зажженный фонарь, чтобы с берега можно было ясно разглядеть судно. Один из бочонков в трюме был открыт, и чаша превосходного гасконского вина осушена в память событий этого вечера. Потом один из похитителей начал приготовлять лук и стрелы на случай нападения, а другой спустил шлюпку за борт и ожидал в ней дико. — Ну, Джек, карауль хорошенько, — сказал юный командир, собираясь последовать примеру своего подчиненного. — Надеюсь, ты справишься. — Ну, конечно, все пойдет превосходно, пока мы будем стоять здесь, но как только мы повернем нос этого бедного корабля из гавани... — вот, вот взгляните, как он дрожит. «Бедняга! Слышал мои слова, и сердце у него забилось в дубовых ребрах. Посмотрите, мастер Дик, как становится темно!» Действительно, тьма вокруг была поразительная. Громадные валы один за другим поднимались из темноты, с шумом устремлялись на палубу доброй надежды и с головокружительной быстротой погружались в море с другой стороны». Редкие хлопья снега и брызги пены налетали на палубу, осыпая ее, снасти печально поскрипывали от ветра. Правда, ведь неважный, сказал Дик. Но ничего, это шквал, он быстро пройдет. Но, несмотря на эти слова, мрачный холодный вид неба, шум и завывания ветра действовали на него угнетающим образом. Когда он сошел с борта судна и снова направился к пристани бухты со всей быстротой весел, он наважно перекрестился и вручил небесам жизнь всех, кто решился выйти в море. На пристани бухты собралось уже около дюжины лесных разбойников. Им было велено немедленно садиться в лодку. Несколько дальше на берегу Дик увидел лорда Фоксгема, торопившегося навстречу ему. Лицо его было закрыто темным капюшоном, Простой, длинный, жалкого вида плащ покрывал его блестящие латы. — Молодой Шелтон, — сказал он, — так вы действительно отправляетесь в море? — Милорд, — ответил Ричард, — дом окружен всадниками. Со стороны суши в него нельзя попасть, не подняв тревоги. И если сэр Дэниел узнает о нашем предприятии, то мы точно так же не будем в состоянии выполнить его, как если бы мы захотели ехать на ветре. Объехав кругом по морю, мы подвергнемся некоторой опасности от стихии. Но самое главное, у нас будет шанс достигнуть цели и увести девушку». «Ну, ведите меня», — сказал лорд Фоксгем, «Я пойду за вами, чтобы не было стыдно, но, признаюсь, я желал бы лучше быть в постели». «Сюда», — сказал Дик, — «мы идем за нашим кормчем». Он повел лорда к простому питейному дому, где назначил свидание части своих подчиненных. Он нашел нескольких из них у наружной двери. Более смелые вошли в комнату и, заняв места как можно ближе к товарищу, окружили Лаулиса и сидевших с ним моряков. Эти последние, судя по их расстроенным лицам и мутным глазам, давно перешли границы умеренности. Когда... Дик в сопровождении лорда Фоксгема вошел в комнату, все трое пели старинную, печальную морскую песню под аккомпанемент завывания ветра. Молодой предводитель обвел быстрым взглядом сарай. В огонь только что подбросили дров, и клубы черного дыма заволакивали комнату так, что трудно было видеть что-нибудь в отдаленных углах. Но ясно было, что люди дико превосходили количеством число остальных посетителей. Удостоверившись в этом на случай неудачи в выполнении своего плана, Дик подошел к столу и занял свое прежнее место на скамье. «Эй — Эй! — крикнул шкипер пьяным голосом. — Эй! Кто вы такой? — Мне нужно поговорить с вами. Вне дома, шкипер, — сказал Дик. — А здесь мы вот о чем поговорим. И он показал при свете огня золотую монету. Глаза моряка загорелись, но он все еще не узнавал нашего героя. — Да, мальчик, — сказал он, — я пойду с вами, кум. Я сейчас вернусь. Пей хорошенько, кум. И, взяв дико под руку, чтобы удержаться на ногах, он пошел к двери питейного дома. Как только он перешагнул порог, Десять сильных рук схватили его и связали, а две минуты спустя он был брошен в соседнем сарае со связанными руками и ногами и с кляпом во рту. Затем рядом с ним бросили его слугу Тома, также связанного, и предоставили им возможность предаваться печальным размышлениям целую ночь. Так как скрываться больше было нечего, то воины лорда Фоксгема были вызваны условленным сигналом. Отряд смело овладел необходимым количеством лодок, и целая флотилия их отправилась на свет фонаря, повешенного на снастях корабля. Задолго до того, как последний человек из отрядов забрался на палубу Доброй Надежды, яростные крики с берега показали, что по крайней мере часть моряков заметила пропажу своих лодок. Но было уже поздно возвращать лодки и мстить за них. Из сорока воинов, собравшихся на украденном судне, восемь бывали на море и могли играть роли матросов. С помощью их натянули парус, подняли якорь. Лаулес, продолжая пошатываться и напевать одну из морских баллад, взял в руки длинный руль, и добрая надежда поплыла во тьме ночи навстречу огромным волнам за пределами гавани. Дик занял свое место у мачты. За исключением света от фонаря на судне и нескольких огоньков в городе Шорби, которые уже стали исчезать с подветренной стороны, кругом не было видно низги. Только временами, когда добрая надежда с головокружительной быстротой опускалась во впадину между валов, гребень волны разбивался, и на одно мгновение взлетал водопад белой пены, но в следующее мгновение он устремлялся в келеватор судна, и исчезал там. Многие из экипажа громко молились. Другие страдали морской болезнью и пробрались в трюм, где растянулись среди клади. Слишком быстрый ход, пьяное хвостовство Лаулиса, продолжавшего кричать и распевать на ходу, заставили бы самого храброго человека на борту в доброй надежды усомниться в удачном результате плавания. Но Лаулес как бы По инстинкту провел судно среди громадных волн, навалился с подветренной стороны на покрытый зеленью песчаный берег, где они плыли несколько времени в затишье, и, наконец, провел его вдоль набережной из грубых камней. Тут судно быстро привязали и оставили качаться и скрипеть в темноте.